366. Сын мой, положим начало новой ступени. Назовем ее ступенью приобщения к космической работе. Ее сущность в том, что мысль отрывается от Земли и, погружаясь в глубины космоса, магнитно растет и приносит оттуда на Землю элементы мысли пространственной. Процесс надо сделать, возможно, более сознательным исключается всякая случайность: действует закон закон магнетизма. И мысль устремленная кверху собирает к себе созвучные мысли с тем, чтобы будучи обогащенной ими снова вернуться к пославшему ее. Конечно, имеет огромное значение стрела посылаемой мысли, ибо притянет она к себе по созвучию. Отправитель мысли строго следит за мыслью первичной, первополанной, Тут нужен особый контроль, ибо пространство ответит либо роем лучистых посылок, либо каменным дождем. Живое, пульсирующее мыслью пространство вокруг, звучат его струны, и на дальней волне звучать заставляют созвучное сердце. Арфа Духа ответствует мысли. 367. Сын мой. «Не смущайся тем, что астральные чувства слабеют, в частности, слух. Зато усиливается четкость прямого восприятия мысли. Это достижение бесконечно выше и ценнее астрального слуха». Он утверждался в начале, когда духовное восприятие было еще недоступно. Непосредственное восприятие мысли труднее восприятие ее слухом астральным. «Лучше радоваться достижению» чем полагать, что что-то утрачено. Не утрачено, но общедоступная способность заменена редчайшей. Астральным слухом при некотором упражнении могут воспринимать многие, но лишь пробужденные центры делают доступной пространственную мысль. К нему готовил учитель все эти годы, начав с того, что было легче, чтобы подойти к наитруднейшему. 368. Август пятнадцатая. Гранитный утес стоит непоколебимо среди бушующих волн. Так же крепко и прочно должно стоять сознание под ударами перекрещивающихся токов. Хаос прорывается всюду. Колеблется все. Устоять можно лишь в башне духа. Что из того, что свирепствует буря, была бы башня крепка? Основание берегите. Может стать очень темно. Как устоите среди мрака, под ветром и яростью волн, если основы поколеблены будут? Берите самое прочное, самое несомненное, и на нем утверждайтесь. Пусть оно ляжет в основание башни. Вечная смена явлений вокруг явно покажет. Кончится все и сменится новым. Кончится буря и мрак, и солнце жизни другой засияет над миром. Настоящее есть. Оно неотрицаемо. Но на смену ему идет будущее, как день на смену ночи. будущем и живите в будущем. В нем лишь возможно все то, чего нет в настоящем. Но для Учителя Света мир настоящего всегда несовершенен, каким бы хорошим он ни казался малому сознанию. Потому Учитель всегда яро устремлен в будущее от несовершенств настоящего, также должен устремляться и ученик. Плач и скрежет зубовный, жизни текущей, не метафора, но острая действительность. Спасение вне, спасение выше, спасение в духе. В скрежете внешних условий ничего не найдете по себе. Тот, кто коснулся сокровенного знания, уже никогда не сможет удовлетвориться явлениями текущего момента и жить только ими. Чувство тоски неизбежно будет сопутствовать чередованию волн, Ибо во многом знании много печали. Временно радость земная, надо ее заменить радостью Духа, радостью сверхличной, радостью космической. Трудно ее утверждать, когда волны несутся по миру. Тяжкий момент для планеты. Темно. 369 Если в будущем мир нельзя преобразить так, как хочет ваша воля, ибо преображение мира зависит от коллективной воли человечества, то себя самого человек в будущем может сделать таким, каким хочет. И что польза человеку, если он весь мир преобразит, а сам останется прежним? Лучше подумать о том, как утвердить непреложно процесс своего собственного преображения, в одночасье его не достичь. Но утвердить самый процесс можно, ибо нет таких условий и не может быть, в которых невозможно было бы совершенствование Духа. Всегда можно что-то улучшить, что-то укрепить, что-то углубить и продолжить. Качества Духа столь разнообразны и многосторонни, что в любой момент можно взять какое-то из них, наиболее звучащее, и упрочить его. К примеру, возьмем «стойкость», «спокойствие», постоянство, сдержанность, владение собою или любовь и преданность учителю, или зоркость, или внимательность, или умение отрешаться от себя, погружаясь в процесс наблюдения человека и людей окружающих. В каждый момент, каков бы он ни был, можно что-то найти, чтобы в себе утвердить это с новой силой. И когда силы уходят и пожираются тьмою, попробуйте могучим усилием воли их снова собрать, сосредоточив в фокусе магнита духа. Когда силы слабеют, утверждать силу духа будет уже достижением перед лицом противодействующих условий. А вы силу в себе утверждайте, несмотря ни на что. Знаю, что дух несломим, вечен и не уничтожаем, и силу его утверждаю в себе, вопреки очевидности яры. Так забросайте врага и малым, и великим, Ибо духу враждебно сама окружения плотного. Все потонуло во мраке, и тьма рычит на носители света. Не мудрено, что так тяжко. Но мы победим, и те, кто с нами. В этот час беспросветный планетный, о победе говорит учитель, и ее утверждает. 370. Август, 16-е. Как часто люди, желая одного, делают совершенно другое. Нет координации или согласованности между энергиями своего собственного микрокосма. Такого раздвоения следует избегать всеми силами, ибо оно пожирает энергии человека. Объяснение просто. Две противоположных силы нейтрализуют друг друга. Надо избегать этого раздвоения, ибо дом, разделенный в себе, не устоит. Корни этого явления глубоки. Борьба между низшей четверицей и высшей триадой служит причиной тому. После смерти она обостряется необычайно и является уже фатальной, так как должна обязательно закончиться победой которой-нибудь из двух. Центром средоточия низшего «я» или четверицы является астрал, ярая, неуемная, неистовая оболочка, в которой сосредоточена самая сущность атовизма, лунное наследие, центр страстей человеческих, центр триады, высшая бессмертная перевоплощающаяся индивидуальность человека. В случае победы низшего Я и земных притяжений, четверица обречена на конечную смерть и разложение, ибо все ее проводники смертны. В случае победы триады, Сознание переносится в нее, и сознательная жизнь продолжается дальше. Это за гробом. Здесь же, пока на земле, в теле плотном, борьба, хотя и не столь драматична, но все же идет беспрестанно. Настоящая драма духа человеческого развертывается позднее, но это обстоятельство все же не лишает эту борьбу и глубокого, и решающего значения. Все импульсы, желания, стремления – И тенденции в человеке исходят из двух центров – высшее от триады, низшее от четверицы или астрала. Физическое, эфирное, астральное тело и низший манас – элементы четверицы. Ее энергии тянут человека вниз и потому требуют обуздания, контроля и неустанной заботы. Следует обратить особое внимание на тупую инертность, упорство, и тяжесть астрального проводника. Каждое высшее устремление или попытка подняться тотчас же вызывают противодействующую реакцию в нем и тупое сопротивление. Стоит начать утверждение какого-либо качества, как эта инертная сила тотчас же восстает и начинает противодействовать. Сила привычек внедрена в астрале, он этим силен и этим упорен и всякое желание улучшения или усовершенствования наталкивается на энергии, сосредоточенные в нем. Когда-то в них была вложена воля носителя их, и новая, более сильная воля восставшего духа должна заново их победить. Сколько раз огненное желание духа подняться возвышало его, и сколько раз упорное противодействие астрала лишало человека его достижений. Борьба эта в человеке идет – постоянно, и как часто низшее в нем побеждает. Если оно побеждает теперь, оно победит и тогда, когда сброшено будет плотное тело. Побеждать и победить шаг за шагом во всем, во всех мелочах, надо научиться сейчас, когда еще в теле, ибо потом будет поздно. Ярому воле упорству уступит астрал. Отступление невозможно, астралу поддаться и подчиниться – Нельзя. Немыслимо поражение, хотя и остро возможно. Пусть эта немыслимость, сознательно обращенная в объятие смерти для духа, даст силы бороться и победить. Падшие души – не те ли, кто победить не сумел. Учитель яро хочет помочь управить этой буйной оболочкой и ее обуздать. Холодность, сдержанность, умение владеть собою – Своими чувствами и эмоциями имеют более глубокое значение, чем это может казаться. Астрал должен быть подчинен, а в конечном счете убит. Не надо уже более для эволюции духа, этого неуемного проводника. Он уже духу мешает, а не способствует эволюции, как это было когда-то. Есть на Земле люди, правда их мало, которые живут и мыслят, не имея астрала в себе. Он приведен к молчанию. Учитесь заставлять замолкнуть эту оболочку в себе. Останавливайте и подавляйте всякие попытки движения в ней, когда она восстает особенно буйно. И радости и горе можно встречать в полном спокойствии, не давая пище астралу, от которой он разбухает и становится упорнее, и силы наращивать ему не давайте утверждением спокойствия и равновесия духа. Говорится ведь о качествах духа, но не качествах астрала, ибо астрал есть прошлое человека, неуемное всеми его неизжитыми страстями, недостатками и пороками. Астрал – враг древний, он требует обуздания и подчинения всех в нем движений воле. Пусть для начала все эти движения происходят с санкции воли, даже нежелательные, чтобы потом было тем легче любое из них, прекратить. Волю ему противопоставить, железный намордник надев на него. Зверь должен быть в клетке и питаем в соответствии с требованиями целесообразности. Выпускать нельзя. Пожрет все, что попадет в его пасть. 371. Август, 17. Сын мой, молчание еще тем хорошо, что все относительно и ничто из произносимого человеком не является истиной. Ошибочно суждения, ошибочные мысли, ошибочные слова. лучше уж говорить о делах и работе. Празднословие особенно вредно, но великие дела творятся в молчании. Кто сказал, что молчание означает бездействие или отсутствие мысли? Речь космоса беззвучна. Для реализации обычного звука нужна барабанная перепонка или слуховой аппарат. Вибрация, несущие звук, беззвучна. Даже в тонком мире люди обычно говорят без звука и слов. Мысль заменяет земную обычность. Не звук, но причину звука воспринимает там человек. Сущность звука в энергии его вызывающей, но не в форме восприятия этой энергии земным ухом тоже можно сказать, и касательно причин всех остальных ощущений. Мир причин лежит вне форм обычного восприятия, которое для огненного сознания не ограничивается пределами внешних чувств. Ничто в природе не исчезает, а также и явления, то есть вибрации, вызвавшие у человека то или иное ощущение. Отсюда возможность пространственного клише или память природы. 372. Август, 18 Выбор пути зависит от человека, и даже учитель не вправе заставить вступить на путь правый, если свободная воля склонилась на путь теневой. В этом основная трудность – вести, не нарушая карму. Кто-то ждет благодарности и признательности, а вы ничего не ждите, давайте, не ожидая взамен «ничего». Дать знания, не приняв мзды, может только владыка или тот, кто хочет ему уподобиться духом. Трудно с людьми. Ожидание платы связывает кармически, и взимающий плату в каком бы то ни было виде уже получает награду свою. Но учение раздается безвозмездно. Если кто принесет признательность и благодарность, благо ему, но требовать он их нельзя. Качество – продукт длительных накоплений – И если признательность отсутствует, насильно ее не явить. Она будет тогда от мозга, и грош ей цена. Вообще эманации чувств человеческих дыму подобны и исчезают, как дым. Лучше требовать действий. В действиях выражается сущность устремления человека. Лучше спросить, что сделали вы для утверждения учения в себе самом. 373. Дети, мужайтесь.